Здравствуй, родная моя. Опять пишу тебе рапорт, так сказать, докладную записку. Сегодня произошло событие, которое вы ждали долго. Мы подвсплыли и подняли перископ. Для человека, который каждый день с утра до вечера видит небо, траву, деревья, дома, прохожих, это ничего не означает. Подняли перископ, но для нас это праздник. Светлее дня рождения, светлее Нового года. Ну, когда были проведены все необходимые расчеты, перископ оставили на несколько минут просто для глаз. Командир разрешил по 12-15 секунд на каждого свободного от вахты. Вот так, наверное, в пустыне делят воду. По глотку. Сначала подходили матросы на цыпчиках, как будто боялись спугнуть кого-то. Поднимались на перископную площадку, брались за ручки и приникали глазами к окулярам. Время отчитывал Мартыненко, отчитывал честно, и только для Удальцова все заметили, помедлил. Что они там видели? А ничего, просто волны. Такие зеленовато-голубые перекаты. Ну, еще видели полоску неба над горизонтом. И два-три облачка. Все. Но почему так жадно приникали к окулярам? Почему так не хотели отрываться от них, когда Мартыненко командовал, стоп, следующий? Мы не могли позволить больше. 12-15 секунд на брата. Толпившиеся сзади спрашивали, ну что там? А вот увидишь, отвечали счастливчики с таким видом, как будто взглянули на нечто необычайно сказочное. В глазах блестела радость от встречи с днем. Наташа с обычным днем. Вот я и подумал, почему до сих пор не изобретут перископа, в который можно было бы видеть тебя. Только на секунду. Здравствуй, мой недосягаемый муж. Сегодня я нарисовала самодельный календарик по методу Зины Мартыненко. Перенимаю опыт. И тут к нам другой заявился пораньше. Начальник политоотдела, Средин. Сначала испугалась, неужели с тобой что? А Средин запросто, по-свойски, сел за стол. Как значит, живем, хлеб жуем. Это у него такая поговорка. И все по комнате, по комнате, как будто с нами меняться квартирами пришел. А потом без лишних церемоний попросил чаю. Я быстренько подогрела и все, жду главного вопроса или сообщения. А он почему-то долго смотрел на стакан, на свет разглядывал, а потом спросил, ну как служба, Наташ? Я сказала что-то насчет того, что, мол, корпим с Вовкой... Потом он все насчет работы спрашивал. По моей специальности ничего пока нет, ибо лейтенанты женятся почему-то непременно на учительницах. А в военном городке на всех молодоженов не напасешься школ. И все было бы хорошо, и все было бы прекрасно, но перед самым уходом он вдруг увидел мой календарик. Ох, и рассердился. Эти святся ни к чему, да как вы можете, вы что ей подражаете и т.д. Я знаю, кого он имел в виду. Не волнуйтесь, говорю ему. А я не волнуюсь, сказал он. Чего мне волноваться? Вон океан, пусть он и волнуется. А я смотрю на календарик. Глупо его снимать. Я все чаще поглядываю на приборы Но не только за тем, чтобы произвести исчисление курса Я смотрю на них порой другими, уже не штурманскими глазами Сколько до тебя К концу похода всегда так Хандра лежал бы и смотрел в потолок Баю-баю, Баю-баю Лежим спать Баю-баю Нет, нет, я не так, мам Мяу-мяу Спи, мой коск. Мяу-мяу спать Мяу-мяу На кровать Мам, все Вот тут ты достал, Илья Ильич Магнитофон с голосами берега С вашими Родными голосами Когда это Вовку успел выучить стихотворение? Значит, хранил военную тайну? Спасибо. И еще тысячу раз спасибо. Сейчас пойду к Илье Ильичу и попрошу прокрутить еще раз твой голос на сон грядущий. Ну вот и опять здравствуй. Мне сегодня всю душу расстроило письмо от Говорухиных. Им дали новую квартиру на проспекте Калинина напротив синтетики на 11 этаже. Вот тебе и Игорь. Сумел идти вовремя, а теперь работает себе на каком-то заводе. Я и за Лену рада. Столько тоже намыкалась, бедная, с этим морем. Кирюша, дорогое, дело, как говорится, прошлое, но ведь я могла бы быть женой Игоря. Я ему в его холостяцкие годы нравилась, точно знаю. Прости, прости, ради бога, прости за ужасные глупые мысли. Мы ведь на чистоту лучше, а? Кирюш. Знаешь, чего мне сейчас хочется? Одеть Вовку, одеться самой, выйти из дома и очутиться в Москве на проспекте Калинина. Да хотелось Волку поглядеть на Ивановича. Да не видать. Да, он листья лезгивать, а кот услыхал, что листовица подумал, что это мысль дикакинется. Прямо волку в морду цепился за Волк вскочил, добежать, да а кот сам испугался, больше него, и прям прочился на сосну, где медведь сидел. Думает медведь, да ты менял, видал. Прыгнул он сосны, добежать. бежать. Приходят, с лесой стали жить, вызывать, и сейчас живут. А мы все ходим под впечатление ваших земных голосов. Как-то размякли, оттаяли, что ли, и за ужином ударились воспоминания. Бывают среди мужчины такие редкие минуты. Наташа, мы, между прочим, легли на обратный курс. Сегодня у меня самый счастливый за многие годы день. Я провела свой первый в жизни урок. Да-да, не удивляйся. Но обо всем по порядку. Позавчера пошла я к скалам. На обратном пути, буквально в полкилометре от дома, меня накрыла пурга. Очнулась я в машине, в вездеходе. В кабине сидели одни ребятишки. Кто-то протянул мне термос. Я никогда в жизни не пила такой кофе. Выяснилось... Этих ребят отвозили в школу, но дорогу завалило. Мне сначала показалось, что ребята радуются неожиданному подарку. Сорваны уроки, но оказалось, нет. Огорчены. Потому что за учебный год таких пропусков набралось чуть ли не на целые каникулы. И я решила идти в политодел. по праву учительницы. Мне и нужно-то было всего-навсего комнаты и пять столов. И ты знаешь, о чем я подумала? когда мне разрешили собрать ребят. Я попросила небо, чтобы как можно дольше не кончалась эта пурга. Мне нужен был свой, понимаешь ли, свой класс. Всего невозможно передать словами, но ко мне в класс, в мою школу пришли ребята.